Каждый раз в полнолуние мама зажигает сандаловые благовония по всей квартире, наглухо закрыв окна. Потому что так ей посоветовала Кали Мата, чтобы прогонять комаров и злых духов. Нам пришлось прекратить эту практику на год, когда врач сказал, что от сандаловых испарений у меня развивается астма. Мама убеждена, что именно в этом году все пошло наперекосяк. Сегодня как раз полнолуние, вся квартира в густом дыму. Кашта справляет ежемесячный ритуал, а я наблюдаю за причудливым переплетением завитков дыма, пытаясь разглядеть фигуры и лица. Бабушка сидит в кресле, окружённая мутной дымкой. Я тихонечко кашляю. Непонятно, уснула она или нет. Рядом с ней мама, какая-то оцепеневшая и заторможенная. Сегодня она вообще не отличается бодростью. Я стою у окна, В небе бледит луна, и я представляю, как волны приливов бьются о берега, залитые лунным светом. В газете, лежащей на столике рядом со стопкой журналов и невскрытых писем, написано, что такое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем, называется суперлунием. Я смотрю на луну сквозь оконное стекло, она ярко сверкает, но тёмные пятна на белой поверхности напоминают следы от побоев. Я вынимаю из газеты страницу со статьёй, беру карандаш и рисую луну поверх текста, размещая на ней, как на карте, эти отмеченные непостижимого изуверства. В статье говорится, что в суперлуние луна кажется больше обычного, и что в последний раз она подходила так близко к земле в 1948 году. Бабушка, говорю я, и она моргает, обернувшись ко мне. В последний раз луна была так близко к Земле в 1948-м. Бабушка улыбается и чешет нос. Я добавляю, в год твоего рождения. Да, я помню тот год. У бабушки нет свидетельства о рождении, потому что многие дети в лагере для беженцев умирали ещё до мунданы, до первой стрижки. Когда дедушка, бабушкин муж, получал её паспорт, Он выдумал дату рождения, но когда бабушка рассказывает историю своей жизни, она начинает с самого начала. Повитухи кричат на языке мултани, обтирают её крошечное новорождённое тельце грязной тряпкой. Она голодная и вопит, что есть мочи, лихорадочно ищет ртом мамину грудь. Она родилась такой бледненькой и анемичной, что ей дали имя Гаури, светлая Я спрашиваю, как она может помнить год своего рождения, если у всех остальных остаются лишь смутные, обрывочные воспоминания о раннем детстве до да и то, начиная лет с 3-4. Бабушка фыркает и говорит, что мне этого не понять, потому что меня там не было. Разделение Индии совершенно особое время, многое происходило впервые и никогда больше не повторится. Её взгляд сдвигается и упирается в стену у меня над головой. Я тянусь за ноутбуком, открываю страницу с описанием строения амилоидной бляшки, половинки застёжки-липучки, потерявшей свою соответствующую пару. На рисунках показано, как между нейронами мозга копятся бляшки, спутанные клубки нитей бета-амилоида, которых там быть не должно. Именно эту картину копирую. Обнаружил Алоис Альцгеймер, когда изучал срезы мозга своей пациентки Августы Дэттер, умершей в 1906 году. У бедняжки Августы были очень серьёзные проблемы с головой. Учёные не знают, чем обусловлено образование амилоидных бляшек и почему происходит сбой в делении белковых клеток. То же самое, я читала о раковых клетках, но никому об этом не говорю, потому что боюсь показаться неосторожной в обращении со словами. Может быть, амилоидная бляшка это только симптом, но тогда что причина? Возможно, дело в теломер, расположенных на кончиках хромосом, как рукоятки на прыгалках, они укорачиваются со временем, что является признаком биологического старения. Или это тоже симптом? Похоже, старению подвержен не каждый, как и снижению когнитивных способностей. Интересно, есть ли люди, которые не стареют? Есть ли среди нас бессмертные? Бабушка вроде бы в добром здравии и даже как будто стала бодрее, чем раньше, когда был жив её муж. Но можно ли утверждать, что она не стареет? Нет. Она совсем старая. У неё тугоподвижность суставов, тугоподвижность ума. Я рисую две оси: Х и Y. Одна будет возраст, другая – снижение интеллектуальных способностей, располагаю в системе координат маму и бабушку. Между ними как раз помещается небольшое семейство Криля. Я всегда думала, что Калли Мата стоит за пределами этой системы. Я представляла ее асимптотой, стремящейся в бесконечность, пока ее не настигла внезапная смерть. Сколько Криля должна умереть, чтобы поддержать мамину память? В верхнем углу той же страницы я рисую луну, начав с плоского круга. У тебя месячные. Я отрываюсь от своих рисунков, я превратила луну в омлет с перцем. Мама выключает свет в ванной и садится на диван. Дым оседает на пол. Бабушка дремлет, склонив голову на плечо. Я говорю: "Да, откуда ты знаешь? От тебя пахнет. Пахнет ананасом". От меня никогда раньше не пахло, по крайней мере, чем-то настолько конкретным. Делип никогда ни о чём таком не говорил. Интересно, а он вообще знает, как пахнет ананас? Однажды у него была аллергия на киви, и его губы покрылись мелкими язвочками. Ещё пару секунд я смотрю на Луну. Когда Делип придёт домой, я его попрошу посмотреть на Луну вместе со мной. Мама зевает. Когда начались? Сегодня. Мне нужно время, чтобы сообразить. «Да, сегодня утром». Мама кивает, откинувшись на подушке, как всегда в полнолуние. «Кали-мата в такие дни от тебя всегда пахнет ананасом». Луна сдвинулась на небосклоне и теперь прячется за высотными зданиями вдалеке. Я начинаю новый портрет лунной поверхности, на этот раз по памяти. «Что это?» Я поднимаю глаза. Бабушка держит в руке смятый клочок бумаги. Я пишу маме записки и прячу их по квартире, чтобы она их читала, когда находит. Может быть, это поможет ей что-нибудь вспомнить. Бабушка улыбается. Ты хорошая девочка. Прочти мне, что тут написано. Я нерешительно мнусь, разглаживая листок на ладони. Буквально за несколько недель он стал похож на древний пергамент. Помнишь, как ты добавила перца чили антари в кичри? Читаю я вслух. Бабушка смеётся и кашляет. Когда это было? Когда она приучала меня к острой пище? Я жутко икала, но она всё время продолжала сыпать мне перец. Бабушка качает головой. Мама не клала чили тебе в кетчуре. Это я положила имбирь. Ты тогда сильно простыла. Нет, это точно был чили. Я уверена, что помню, как это было. Помню вкус боли во рту. Да нет же, хмурится бабушка. Не веришь мне, спроси у мамы, она тебе скажет. Я уже читала эту записку маме. Тогда она ничего не сказала, лишь посмотрела на меня совершенно пустыми глазами, и я запихала записку в диван, чтобы мама нашла её снова. Какой смысл спрашивать, говорю я бабушке. Она всё равно ничего не помнит. Может быть, она не помнит, потому что этого не было. Я чувствую, как напрягаются мышцы в ногах. Она говорила с Делипом, или, может быть, мама её убедила, что я вечно вру. Листок улетает с моей ладони, словно его сдуло ветром. Но откуда бы взяться ветру, если окна закрыты? Под потолком шелестит вентилятор, описав полный круг, замирает на долю секунды и кружится дальше. Я наклоняюсь поднять бумажку, она ускользает, как белое расплющенное привидение. Бабушка смеётся, но смех получается хриплым, скрипучим, словно радость и кашель слились в единости, стирая границы между весельем и дискомфортом. Мы наблюдаем, как листок исчезает под диваном. Я достаю из кармана ключ, отдаю его бабушке. Что это? Ключ от маминой банковской ячейки. Бабушка надевает очки и разглядывает брелок. Это рыжий кот Гарфилд, обшарпанный и поблёкший. Она глядит на меня, выгнув бровь. На всякий случай, говорю я, лучше заранее подготовиться ко всему.